Она приняла скачаться взад и вперед всем телом и завыла, нараспев полголоса, — Дочечка моя, внучечка миленькая, ох, горько мне, тошно! — Да не реви ты, старая! — грубо прервал я Манулиху. «Разбудишь — Разбудишь! Старуха замолчала, но все с той же страшной гримасой на лице продолжала качаться взад и вперед, между тем, как крупные слезы падали на стол. Так прошло минут десять. Я сидел рядом с Мануйлихой и с тоской слушал, как однообразный прерывистый жужья бьется в оконное стекло муха. «Бабушка!» — раздался вдруг слабый, чуть слышный голос Олеси. «Бабушка, кто у нас?» Мануйлиха поспешно заковыляла к кровати и тотчас же опять завыла. «Ох, внучечка моя родная! Ох, горько мне, старой, тошно мне!»